Екатерина Габашвили, владельцы имений. Дарчо — и его конь. Август месяц, невыносимая жара, в воздухе стоит густая пыль. Река Тедзами, превратившаяся в ручей, лениво катит небольшие струйки воды. Широкое русло ее теперь покрыто песком да камнями, которые раскалились на солнце и жгут, как огонь. Босые ноги — дар чоноски дошевили, и его никованного старого мерина. Лошадь эта представляла поистине ужасный вид. Худая, как скелет, с огромными ранами на спине, она плелась за хозяином, качаясь во все стороны и еле передвигая ноги. Казалось, вот еще один шаг, и она должна остаться совсем на месте. Но Дарчо ничего этого не видел. Он шел без шапки, с открытой грудью и был погружен в самые мрачные думы. «Здравствуй, Дарчо!» — вдруг раздался над самым его ухом голос Авитика Черчешвили, гордо восседавшего на толстом сером иноходце. Дарчу, погруженный в свои думы, и не видел, как к нему подъехал Аветик. «О чем, друг мой, ты так задумался?» — продолжал Аветик. «Ну что, хорошо ли торговал вишнями в Манглисе?» «Вишнями?» — переспросил Дарчу. «В Манглисе вишнями торгуют хорошо, да только не я. Вот это проклятое животное совсем погубило меня», — сказал Дарчу, указывая на свою лошадь. Набрал я вишен, навьючил ими лошадь, и мы отправились в путь. Дошли до ксилистского подъема, стали на него взбираться. Вдруг этот одер поскользнулся и совсем добром полетел во враг. Полный вьюк вишен, плод моих долгих забот, пропал безвозвратно. Я обмер, когда это случилось. Но горю ничем нельзя было помочь. Пришлось смириться пред Божьим наказанием. Впрочем, это всегда так бывает. Беда рушится чаще всего на головы бедняков, каков, например, я. Ты посуди только. Жена уже неделю лежит при смерти. Детям есть нечего. Чепары приходят чуть не каждый день за податями. И к довершению всего это проклятое животное совсем уже собралось околевать. «Посмотри на него, ведь еле дышит. Я просто с ума схожу и не знаю, что мне делать». «Чудак ты! Ведь не летать же этой лошади целый век, как соколу», — ответил, смеясь Аветик. «Она и так много поработала в своей жизни. Сначала на ней возили почту. Потом фаэтонщик Никола гонял ее целые шесть месяцев. После такой работы, разумеется, она уже никуда не годится». А ты ее навьюченную заставляешь по два раза в неделю подниматься на кселистский подъем. Посмотри, у нее спина вся в ранах, в них даже черви завелись. Напрасно ты ее теперь тащишь за собою. Привяжи ее где-нибудь, хоть в этих кустарниках, пусть отдохнет. Я и хотел было ее привязать. Да боюсь, как бы здешний князь не увидел. Прибьет он тогда меня. А самому смотреть за нею некогда, тороплюсь к детям. А почему ты не поставишь ее в своем винограднике? За это тебя никто бы не упрекнул. Где же я ее там поставлю, когда длина виноградника всего сорок шагов, и притом там теперь и тени нет? Он гол, как голова у старухи Гичешвили, Даже всю траву у забора я сполол, а между лозами давным-давно ничего нет». У нас кормить скотину так же дорого, как и человек. дарчу хотел было подольше распространиться на эту тему, но ну, а ведь и, которому уже надоело стоять на одном месте, да ещё вдобавок под солнцем, приподнял шапку и, хлестнув коня, поскакал вперед. При виде молодой, сытой, резвой лошади в сердце Дарчо вдруг вспыхнула зависть. Он нерешительным голосом позвал Авитика и просил вернуться назад. «Что тебе?» — спросил Авитик, подъехав к Дарчу. «Аветик, ради нашей дружбы, помоги мне, одолжи два или три рубля. Я куплю катку, муки, дам отдых лошади, а потом еще раз попытаюсь счастье, Повезу в Манглис продавать абрикосы». У нашего Николы они очень крупные, и он отдает их всего по 60 копеек за пут, да еще в кредит? В голосе Дарчу слышалось только мольбы и покорности, что Аветик призадумался и чуть было не полез в карман, но, бросив еще раз взгляд на издыхающую клячу, остановился. Что ты, с ума сошел, что ли, мой друг? возразил он. Разве можно в такое тяжелое время давать кому-нибудь взаймы? «Да откуда я возьму? Все деньги я уже раздал в задаток разным садовладельцам, у которых снял в аренду фрукты. Завтра я должен собрать абрикосы в саду за Алишвили и заплатить ему семь рублей. Послезавтра мне нужно отправлять в город шпанскую вишню из сада Алишвили. В эти два дня мне понадобится до пятидесяти рублей. Это ведь не шутка? «Но я прошу у тебя всего три рубля». «Только три рубля. Дай мне их ради нашей дружбы, умоляю тебя. Мои дети сидят голодные. Не откажи, а Аветик!» «Ах, какой ты надоедливый!» — произнес сердцем Аветик. «Сказал тебе, что у меня нет свободных денег, значит, и просить нечего». И с этими словами он поскакал дальше. Бог с ним с грустью подумал Дарчо. И, подойдя к лошади, провел рукою по ее спине, чтобы удостовериться, правда ли, что в ранах появились черви. Лошадь точно ждала этой минуты. Как только Дарчу к ней прикоснулся, она вся задрожала. Ноги у ней затряслись, потом она как-то вытянулась и медленно опустилась на раскаленный песок. Испуганный Дарчо побежал к воде, набрал ее в свою войлочную шапку и вылил на голову лошади, Она открыла глаза и остановила на хозяине свой взор. В ее потускневших глазах виднелось столько скорби и мучений, что по телу Дарчо пробежала дрожь. Проникнув до самой глубины сердца, взгляд этот вызвал оттуда какое-то новое, доселе незнакомое и непонятное чувство сострадания в этом человеке, обратившемся в безжалостного скота — долго он смотрел в глаза лошади и потом как бы против воли опустился на колени и приник головой к издыхающему животному много дум промелькнуло в это время у него в голове представились все труды и лишения которые пришлось ему перенести вместе с лошадью эх если бы у меня был такой конь как у Ави -Тика, думал дарчу Вся жизнь моя была бы другую. Дети не голодали бы, долги были бы заплачены, ни перед кем бы я не унижался и был бы, как другие, хорошим сельчанином. Только бы одну хорошую лошадь, одну лошадь. Между тем животное издыхало. Вздрогнув еще раз, оно заметалось, потом вытянулось, и все было кончено. Тут Дарчо пробудился от дум. Он встал, долго смотрел на труп лошади, погладил голову, закрыл ей глаза и, махнув безнадежно рукой, направился домой к своей голодной, несчастной семье. Раздел С раннего утра княгиня Марианна Андукапоридзе с дочерью Ниной были заняты уборкой единственной крохотной комнатки, составлявшей все их жилище. Они тщательно перетирали каждую вещь, чистили старые полинявшие ковры, приводили в порядок тахты, пряча под ними лишнюю домашнюю рухлядь, мили полы вообще употребляли все усилия, чтобы придать убогому жилищу щегольской вид. Но, увы, это им не удавалось. Нищета во всей своей неприглядности ярко выступала наружу. Не были в силах скрыть ее нечистая белая скатерть, только что посланная на стол, немногочисленные рисунки из нивы, развешанные по стенам, некруглые подушки, искусно расшитые кусочками разноцветных материй. Комната как была убогой, так и осталась. Потолок, когда-то выкрашенный белой краской, потрескался. Во многих местах от дождя образовались глубокие борозды. Стены, вымазанные гажею, тоже потрескались и зияли грязными глубокими выбоинами. Некрашенный пол местами погнил, сквозь щели пробивались зеленые стебельки травы. Кончив уборку, Марианна обратила внимание на дочь. Окинув ее внимательным материнским взором, Она невольно глубоко вздохнула. Но то не был вздох радости, облегчения — нет. Непривлекательна была ее дочь, уже перешедшая в зрелый возраст дева лет тридцати. Одетая в полинялое зеленое платье, отчего и цвет лица ее принял какой-то зеленоватый оттенок, она оказалась старше своих лет. Высокая, худая, поблекшая от горя и невзгод, Она представляла мало утешительного для материнского сердца. Нина, казалось, поняла безмолвную печаль матери. Тихо подойдя к ней и любовно посмотрев в глаза, она стала поправлять на старухе блондовый личак, широкая кисейная повязка на голове, давно уже отслуживший свой век, и отряхать ее старое все в пыли и пятнах платье. Так прошло несколько минут. «Генерал скоро будет», — прервала, наконец, молчание Марианна. «Сварился ли кофе?» — спросила она, хотя знала отлично, что кофе давным-давно готов, так как сама несколько раз снимала его с огня, чтобы он не перекипел. Наступил полдень, но никто не приходил. Мать и дочь, утомленные работу и еще более долгим ожиданием, прилегли на тахте. Наконец, в первом часу явились ожидаемые гости. Впереди важно выступал отставной генерал, старший вроде князей Андукапаридзевых. За ним следовали два сына Марианны. Один Григорий из отставных подпрапорщиков, служивший в последнее время где-то мелким чиновником, а другой — князь Владимир, сорокалетний мужчина. Весь свой век, мотавшийся без дела, и явившейся в грязной черкеске, в чувяках и войлочной шляпе. Невесело встретила их Марианна. Невесело и они глядели на нее. Сейчас было видно, что родственники пришли не в гости, а по делу, и, по всей вероятности, делу неприятному. Марианна, как хозяйка, не произнесла даже при входе их обычного грузинского приветствия. Прошло несколько минут молчания. Наконец генерал кашлянул, провел рукою по большим сам и нерешительно заговорил. «Ну, господа, что же вы медлите? Если хотите делиться, то скажите, что именно желаете разделить между собой». «Да что же мы будем делить?» — заговорила Марианна с раздражением в голосе, окидывая неприязненным взглядом своих сыновей. «Ведь у нас ничего нет. Я не знаю, чего хотят от меня эти мучители». Скажите, генерал по совести, не стыдно ли им выбросить на улицу несчастную старуху-мать с незамужней дочерью, лишить их последнего крова, этой единственной убогой комнаты, отнять садик, над которым мы столько лет трудились? И что они за все это получат? Пустяки! А больше у нас ничего нет. Если знают, пусть скажут, какое еще есть имущество». «У нас есть шестьдесят десятин лесу», — пробормотал князь Владимир. «Есть на делы четырёх человек», — прибавил другой сын. «Лес на делы», — повторила с горькой усмешкой Марианна. «Нечего сказать хорошее имение. Лес заложен, по вашей милости, весь вырублен и не приносит доходу, чтобы покрыть даже половину процентов за долг банку». «На опять-таки, по вашей милости, давным-давно превратились в пустошь. Вы как собака на сене, которая сама его не ест и другим не дает. Не хотели обрабатывать их, а требовались несчастных крестьян непомерную арендную плату. Ну, говорите же, что вы хотите делить?» «Правда, что у нас теперь осталось немного, но это по вине вашей покойного отца». Мало ли у нас было раньше, вы все промотали, продали или заложили. Один виноградник в Зенохеве стоил, по крайней мере, 10 тысяч рублей, а вы продали его с Энкуаши Решвили за 400 рублей. Нашу землю в Зедевели ценят теперь в 3 тысячи рублей, а вы заложили ее Алексея Акапашвили за 150 рублей, и за эту сумму мы лишились ее. Затем наша... «Замолчи, несчастный!» — перебила сына Марианна. «Для кого же все это было заложено и продано?» «Для вас же. Мы отдавали последние гроши, чтобы дать вам образование. Мы с спокойным вашим отцом ухаживали за вами, тратились на вас, думая, что вы будете утешением нашей старости, что из вас выйдет что-либо путное, что вы выкупите заложенное имения». О, мало ли что мы думали. И что же из вас вышло? Несчастные люди, ни на что не способные, никуда не годные, праздные, ленивые. Не желая трудиться, вы еще хотите отнять последний кусок хлеба у матери и сестры. Вы, которые должны бы помогать нам, кормить нас. И на что вам эта убогая комната? «Ведь завтра же вы продадите ее за бесценок, чтобы получить деньги для кутежа. А послезавтра от этих денег у вас уже ничего не останется. О, какие вы подлые, низкие люди! Хоть вы помогите нам, — обратилась Марианна к генералу, все время равнодушно смотревшему на происходившую сцену. «Войдите хоть вы в наше положение, посмотрите, как мы живем, ведь мы с утра до глубокой ночи работаем без устали, и все-таки остаемся наполовину голодными и неодетыми. Что же с нами будет, если нас лишат и этого последнего уголка?» «Успокойтесь, успокойтесь, — княгиня прервал ее генерал». Я отлично вижу ваше положение и вполне согласен, что вашей жизни никоим образом завидовать нельзя. Но что же я могу делать? Князья Григорий и Владимир, законные наследники, имеют право на имущество своего отца. Будь оно большое или маленькое, это все равно. Я, как лицо, избранное в посреднике, могу только просить вас предоставить мне все оставшиеся от покойного вещи все его имения, дабы я мог разделить все между наследниками поровну. «Только разделить и больше ничего!» — вскричала Марианна. «О, горе мне! Пусть я буду проклята! Пусть я ослепну, если справедливо делить все это!» «Вы хотите меня выгнать из этой лачуги, чтобы я была совсем бездомная, чтобы шаталась по улицам, как бродяга? Да лучше вы убили бы меня, тогда, по крайней мере, избавили бы от такой постыдной жизни». «А ты? Что будет с тобой?» — рыдая воскликнула Марианна, обращаясь к дочери. «Где ты найдешь себе приют, чьей рабыней ты будешь?» Рыдания не дали больше говорить Марианне. Она бросилась к дочери обняла ее. Нина тихо плакала. Сыновья, как ни в чем не бывало, расхаживали по комнате, а генерал уже уселся за стол и выводил старческим почерком на листе бумаги. 1899 года, августа 29 дня, «Я, ниже подписавшийся, отставной генерал-майор Анду Капоридзе,